О приближении устья Хрустальной догадались по тусклым огонькам на берегу. Этот тлели костры на стоянках рыбаков. Берег в этих местах был уловистый, здесь и без лодок можно на достойную добычу рассчитывать. В Путину, когда на нерест поднимались осетровые, трехметровых белук бывало брали прямо на мелководье, гоняясь за ними со строгами по шею в воде. До рассвета оставалось всего ничего. Высадку пришлось устроить поспешно, мокрую. К берегу брели по грудь в воде, подняв над головой мушкеты с привязанными к ним узлами с вещами. За спиной скрипели весла. Варяк отходил в протоку между островов, спеша на укрыться в плавнях. Олег, добравшись до стены тростника, попытался организовать народ, чтобы дальше шли цепочкой, но преуспел в этом не сразу. В итоге остались следы продвижения через заросли целого отряда. Вряд ли сюда кто-то сунется в ближайшие часы, но неприятно. Такие проколы допускать нежелательно. Несколько бойцов не удержались от падений, замочив вещи, главное пора. Конечно, у лома в хозяйстве можно пополнить запасы, но до него надо еще добраться. И неизвестно, как и кто там сейчас встретит. Первые лучи восходящего светила начали разгонять утренний туман, когда отряд Олега выбрался из сырого пойменного леса. Бойцы, ежась от холода, продвигались цепочкой, стараясь ступать след вслед. Двигались на юго-запад, чтобы обойти поселок стороной, даже близко опасно приближаться. 17 бойцов отряда Олега Андрей с парой своих ребят, клепа, три муру в просьбе лично помочь разделаться с заговорщиками не отказали два с половиной десятка бойцов ни иголка в стоге сена спрятать непросто окрестности поселка место не безлюдное тут постоянно народ шастает вот и приходило рвать жилы и идти на максимальной скорости с утра риск нежелательной встречи не вели отряд укрылся в густом кустарнике на дне врага Протянувшегося на задах хозяйства химиков. Дальше пошел только Клепа. Если там ждут неприятности, он может отмазаться. Скажет, допустим, что искал Лома, чтобы выменить у него полтора кило героина за кожаную кепку. А про Добрыню и заговор знать ничего не знал. А вот если же схватят Олега или его подчиненного, то оправдываться будет труднее. Никто не поверит, что он прибежал сюда за пару сотен верст ради бредовой ерунды. Клёпа, приоткрыв дверь, юркнул внутрь. Через минуту высунул голову, махнул рукой, приглашая за собой. «Ждите меня здесь», – приказал Олег, выбираясь из оврага. Скользнув за дверь, он на миг крепко зажмурил глаза, привыкая к сумраку сарая. Убедившись, что перед ним действительно добрыня, шагнул вперед. Протянул руку. Ну, здравствуйте, господин Керенский. Вы уже избавились от своего женского платья? Ты лучше себе такое же приготовь. Как бы вместе не пришлось стекать, придерживая юбки, пробурчал Добрыня. Ну, раз я тут, то панику отставь. Сейчас пожую чего-нибудь и пойду разбираться с этими корниловцами. Эй, кислый! «Насыпь Олегу кашей, не подогревай, мою кашу можно и тёпленькой жевать». «Ты что, кашеваришь тут?» – удивился Олег. «А куда деваться?» «Эти химики готовить вообще не умеют, скучно мне тут было, делать-то нечего, вас только и дожидался». «Ну, давай, рассказывай, как тут дела?» «Не знаю я, как дела». Клепа убежал тебя перехватывать, а без него у меня надежных ребят нет. Ломы кислый для разведки не годятся, а слать их с записками к другим. Ну его. Риск же огромный. Что-то ты приуныл. У меня 20 с лишним ребят во враге. Всего-то, а где мне больше взять? Отряд Макса так и завяз в лесу, я его ждать не мог. Аня ведь ничего не сообщила о том, что у вас творится. Только знак подала, что дела плохи. Знал бы, пробился бы к основным силам. Будь у меня 80 бойцов под стенами, эти твари бы не пикнули. Семь калашей, конечно, сила. Вот только ловить им против моих ребят нечего. Особенно если учесть, что в поселке им не рады. Ладно, что есть, то есть. Два с половиной десятка у нас есть. Какова диспозиция? Клёпу надо посылать. Пусть вынюхает, что там к чему. Ему там появляться можно без риска. Но не скажи. Разве не удивится никто, что он вместо работы по посёлку шастает? Да вон, дадим ему эту трубу. Положит на плечо и будет с озабоченным видом бродить, делая вид, что занят общественно полезным трудом. Там таких тунеядцев полно, ничего подозрительного. «Хорошо придумано. Ладно, так и сделаем. Сейчас пошлю его в поселок, и пока он не вернется, ты мне расскажешь все подробно, как и что тут происходило».